что и как. «Я все-таки не могу поверить, что вы живы!» После жадного глотка пенного пива из запотевшей кружки возбужденно выдохнул Лаки. «Мы там все перекопали! Ну, почти все! Труп гайра нашли!» Вся честная компания собралась в забегаловке тролля сразу, как только уладила все формальности, необходимые при возвращении в стаб. Даже баню перенесли на потом, ограничившись быстрым душем в гостинице и сменной одежды. Языки у всех чесались так, что никакого терпежа не хватало. Вот и оккупировали тот самый столик, за которым совсем недавно, по мнению тролля, и так давно, по ощущениям их четверки, началась их эпопея. Лис не случайно выбрал место встречи. Кухня в заведении кваза была очень достойной. Общий шумовой фон тут был достаточно мощным, чтобы можно было поболтать, не опасаясь лишних ушей. Любопытные взгляды сторожило, в то и дело, бросаемые в их сторону, нисколько их не беспокоили. Логические умозаключения самих в бары ограждали команду лиса от более навязчивых форм любопытства пущи всяких церберов. Что сильнее, знания или фантазия? Конечно, фантазия. Знания ограничены, у фантазии границ нет. Она и движет всем развитием. Какие эпизоды баталий с командой Хеннесси рисовала фантазия подвыпивших рейдеров, Лис не знал. Но взгляды, прощупывающие их стол, были настолько осторожными, что сразу же отводились в сторону, если кто-то из их квартета ненароком их перехватывал. Или следовал приветственный кивок, если торопиться не позволяло собственное эго. А под землей копать не пробовали? Мы там с вордалаком и в догонялки играли. С едкой усмешкой передразнил парня Каз, Но, поняв, что переборщил, чокнул со своей стопкой о кружку реконструктора. «Не обижайся. Я, если честно, и сам ничего не понял. Мы с командиром по рации разговаривали, и вдруг проспа из пулемета долбанул. Я его за шиворот еле схватить успел, а умение из перепуга само активировалось, как тогда, в подвале. Гайер далеко был, до него дотянуться не смог. Да хотя, что я тут заливаю? Я в его сторону даже не дернулся. Проспа и того совсем случайно зацепил». Вывалились в подвале. Я с непоняток вообще не въехал, куда нас занесло. Тьма кругом, хоть глаз кали. Пыль везде, и в глазах, и в ушах. Даже не скажу, где ее не было. Но тварям пофигу. Им параллельно что темнота, что полевая завеса. просто корт с собой зацепил. Это, конечно, достойный агрегат. Но для стрельбы с бедра ему персональный шварценеггер нужен. Он сорок с лишним кг без станка весит. Пришлось бросить и позорно бежать, отстреливаясь только грозой и грачом. Другого оружия с собой не оказалось. Но повезло. На остатках фонаря и адреналине довольно бодро добрались до трубы. Может, не так и бодро, пришлось пару раз покувыркаться с упырями, но все ж Бог миловал. А дальше совсем все просто. Добрались до нашего пикапа, поменяли колесо, собрали, что было из разбитых машин отрицателей. Кстати, выпотрошили тут троицу и остальных, которых не успели, когда в люк ныряли. Даже доехали до монастыря. Колеса все же быстрее ног. Тварей в городе почти не осталось, так что особо не мешал никто. Видели, во что превратилось наше убежище. Поняли, что вас можно искать долго и безуспешно. В общем, подумали-подумали, да решили назад в стаб податься по собственным следам. Там без особых приключений обошлось. А машину сейчас шалой ковыряет. Пока он вокруг нее с восклицательными местоимениями кружил, я расписку и прибрал. Как ни крути, для нас это был единственный шанс. Правда, такой пакости от букмекеров мы не ожидали. — А чего вы ожидали? — хохотнул Лис. — Меня удивляет, что вас вообще в стаб пропустили. Они ушатали где-нибудь на подступах. — И ушатали бы! — согласился с командиром пулеметчик. Только мы, как ворота проскочили, сразу на дугу вокруг стаба ушли, чтоб через южный КПП заехать. С той стороны не ждал нас никто, вот и проскочили. Судя по вашим довольным рожам и тому, что ты бучу с букмекерами затевать не стал, вы таки добрались до пещеры местного кощея. Разглядывая лиса через прозрачное стекло стопки, хитро усмехнулся Каз. Лиса опорожнив свои емкость и смачно похрустев маринованным огурчиком, опустив нюансы и подробности, поведал товарищам о части похождений, выпавших на их слаки долю. «Погоди, погоди, бро!» — мотнул головой бывший старлей, стряхивая хмельной налет, которого в тренированном живцом организме и так не было ни в одном глазу. «Я что-то в толк никак не возьму. Кукла же нимфой была, да еще и жемчугом приправилась. У нее ж дар в максимум уйти должен был». «Нафига ей вокруг нас плясать надо было, когда она запросто могла всех под контроль взять и заставить не только убежище знахаря показать, а еще и цветочков прямо зубами с грядки нагрызть? С этих лягушек станется!» «Я об этом тоже думал», — согласился с ним Лис, вспоминая, как после смерти девушки пропало то тянущее ощущение, будто кто-то тайком вытягивает тонкой струйкой энергию, и что периодически возникало оно только в присутствии куклы. А еще думал о том, что Юля же смотрела ее и ничего не заподозрила. Но тут есть несколько предположений. Во-первых, умение энергию откачивает, и постоянно держать под контролем толпу даже прокаченной нимфи трудно. И если хоть кто-то выпадает из-под контроля на время, достаточное для того, чтобы передернуть затвор, пиши пропало. Риск им был не нужен, тем более, что мы сами их цели вели. Похоже, она пыталась на меня точечно воздействовать но, видимо, что-то пошло не так. Вполне допускаю, что знахарь намутил у меня в организме что-то, вот и обломалась рептилия. Нужно к Юле наведаться. Может, она свет прольет на этот вопрос. Мне кажется, он их сразу вычислил специально провоцировал. Глядя на пену в своей кружке, задумчиво поддержал командира Лаки. «Думаю, что мы еще с ними пересечемся», — откликнулся лис. Ты вот сейчас на полном серьезе намекаешь, что этот малолетний поганец теперь в шкурке старика по улью шныряет? Тут, конечно, еще та волшебная шкатулка, но не переборли. ли? Насчет малолетнего я бы не торопился. Стерев улыбку с лица, вполне серьезно отозвался лис. Вполне может случиться, что он под древней того же кощея Бессмертного окажется. Каз, я когда знахаря увидел, думал, реально кукухой тронулся. Но дело даже не в том, что он и гайер, как близнецы-братья а в том, что нам всю дорогу настойчиво пытались слить определенную информацию. Вели как детей за ручку, как буратин на веревочках. — Да уж, кукловодов тут чем хочешь жуй, — согласно кивнул Каз, зачем-то одним глазом заглядывая внутрь опустевшей рюмки. — Но твоя версия уж как-то совсем ни в какие рамки не вписывается. — Если чувак тела как перчатки менять может, то мог бы подобрать себе что-то помоложе. тут же улей. Тихонько хихикнул Лаки, опасаясь давать полную нагрузку на легкие. Знахарка его, конечно, подшаманила знатно, плюсом к хорошо потрудившейся регенерации, но и до полного выздоровления был еще далеко. Через пару месяцев он моложе молодых будет, только если он действительно так переселяться может. — Кто-нибудь что-нибудь слышал про Гурджиева? — задумчиво вбросил на стол знатоков очередной вопрос про Спера. Но, судя по растерянным физиономиям товарищей, только вздохнул. Довольно известный мистик, который жил до середины прошлого века. Его еще «черным магом» Сталина называли. Вроде ничего необычного. Разработал свое духовное учение, создал институт гармоничного развития человека. Книги по этой теме написал «Взгляды из реального мира», «Жизнь реальна только тогда, когда я есть», рассказывали Вильзевула своему внуку», «Да много еще каких». Довольно необычная концепция, но в открытом доступе. По ней и сейчас некоторые стараются развиваться. А вот о чем не принято распространяться, так это о том, что данный товарищ разработал методику перерождения в другом теле и даже отца всех народов по этому поводу не раз консультировал. По некоторой информации это зашифровано в Неограмме. Это мистический символ единства скрытых законов мироздания, единения и закона семи и закона трех такая девятиугольная композиция, состоящая из двух фигур, вписанных в круг. Так что в теории и гипотетически, если знахарь знаком с этой техникой, этот, — лис на салфетке нарисовал символ с голографией, — это инеограмма? — Не совсем, но очень похожа, — неуверенно подтвердил Просперу и нарисовал рядом еще одну композицию. Она имела те же самые равноудаленные девять точек по окружности, Только лучи, соединяющие эти точки, располагались несколько иначе. Точнее, изменялась последовательность соединений, относящихся к материальному коду. «Тоже корона!» — едва слышно выдохнул Лаки, сопоставляя совпадение и пытаясь ладонью удержать норовившую съехать низ челюсти. «А закон семи и закон трех — это, стало быть, те самые?» «Ха! Вот засранец! Да он изначально это спланировал!» хохотнув, выдал каз после того, как Лис вкратце поведал ему об увиденном на территории мертвого кластера и своих предположениях. «Да как пить дать?» И лягушек этих нам на хвост повесил, и всю остальную свору с отрицателями, институтом и этими непонятными воинами. А сам налегке нас контролировал между делом. «Молодец!» «И ты после этого собираешься что-то куда-то нести? Да пусть обломается!» «Знаешь, дружище, обещание — это ведь не просто слово». Он, Боги, Есть, Шта, Аз, наши, и же есть Утвержденная Богами структура, проявленная для защиты существующего равновесия данного человеку предками. Когда что-то необходимое для равновесного состояния пока отсутствует, его замещает образ того, что это обязательно будет, только немного позже. И если обещанное не выполняется, то равновесие в мироздании ослабевает, И чем больше люди швыряются пустыми обещаниями, тем больше у них шансов попасть под колесо сансары. В общем, это сродни гарантии своей кармы, что ли. А я себя очень люблю, чтобы в собственную карму гадить. Подражая манере Гайера, прочел мини-лекцию Лис и рассмеялся до слез, глядя, как вытягиваются лица у его товарищей.